Часть 2. Мира. Там, где кончается терпение, начинается выносливость. Конфуций. Глава 14. Нужно все записать. В этом не хочется признаваться, но, кажется, мне нужна помощь. Иногда мне трудно вспомнить, что происходило двумя-тремя днями ранее. Бывает это просто мелочи, но все равно неприятно осознавать, что у тебя дырка в голове, из которой вечно что-то вываливается. Вчера Стас отчитал меня за то, что на ужин я приготовила рыбу, а не мясо. Он уверял, что утром я пообещала ему зажарить и ломать говядины, и даже назвала рецепт, который вычитала в интернете. А я этого разговора совершенно не помнила. Вот совсем. Глупость, конечно. Но если бы это было один раз, можно было бы списать на усталость или недосып. А так, разговоры и мои поступки, целые сцены из жизни, будто кто-то вырезает из памяти. Я селюсь воссоздать в голове четкую картинку, но вместо этого придумываю десятки вариантов. Как все могло происходить? Придумываю, воображаю. Но какой из них верный? Стас всегда рядом. он рассказывает, как все было на самом деле. Мне остается только соглашаться, ведь я ни в чем не уверена, особенно в последнее время. Странно, воспоминания о детстве и школе красочные и ясные. Мою первую учительницу звали Офелия Олеговна. Она носила очки в стильной оправе и каждый день укладывала волосы в замысловатую прическу – бобетту. В детском саду у меня был пятнадцатый шкафчик. Лучшую подружку звали Света Леонова. Я помню даже тексты песен, которые мы учили в музыкальном зале. И сам зал со стенами, разрисованными желтыми цветами и большим зеркалом от потолка до пола. Но кое-что мне как раз хотелось бы забыть. Дикое, страшное слово. Оно преследует меня всю жизнь. Где-то убийца. От него веет холодом, как от стального ножа. Помню, в школе нам рассказывали про древнегреческую царевну Медею, которая заколола ножом своих сыновей. Тогда я впервые услышала это слово. Луч проектора раскрасил безликую стену классов цвета охры и льна. Мелькали кадры с красочными фресками художников древности, которые изображали богов и мифических героев. Преподаватель вещал, что Ренессанс и барокко выросли из колыбели Древней Греции, про эпос об аргонавтах, но я уже ничего не слышала. Руки дрожали, воспоминания вспыхивали, как яркие вспышки, оглушая меня и пугая. Я сказала, что мне нехорошо, и отпросилась домой. В моей семье никто никогда не швырял мне в лицо подобного обвинения, но потому, как отец отводил взгляд, перестал брать меня на руки, Как мать поджимала губы, как рядом со мной ее движения становились резкими и дерганными, я понимала, что со мной что-то не так. Я хорошо помню тот вечер. Пусть мне было пять, но это тот возраст, когда некоторые из ряда вон выходящие события могут навсегда впечататься в память, как нечаянные следы на свежем асфальте. Они застывают со временем, каменеют, и уже ничто не может их стереть. Это была, кажется, суббота. Родители собрались в театр. Первый мамин выход в свет после рождения Леры. Мама долго примеряла платье, оставшее ей не по размеру, и предательски обтягивающие круглый живот, который никак не хотел сдуваться. Третья дочь бесповоротно испортила мамину фигуру. бедра раздались, живот повис рыхлым мешком спереди. Вены на ногах выступили синими прожилками. Мама отбрасывала в сторону наряд за нарядом, а я весело падала в ворох одежды, представляя, что это гора листьев, и барахталась в вихре из штапеля и. шифона. Мама притворно ворчала на меня, но глаза улыбались. Ничто не могло испортить ей предвкушение от посещения театра музыкальной комедии. Сестра Вера, ей тогда было 13, делала вид, что слушает музыку, а сама недовольно поглядывала в нашу сторону. Она была не в духе, еще бы, в театр ее не брали, да еще и оставили присматривать за пятилетней сестрой и недавно родившимся младенцем, вооружив бутылочкой со свежесаженным молоком и ворохом погремушек. Когда дверь за родителями захлопнулась, я ощутила сильный подъем настроения. «Сейчас мы с Верой и малышкой будем делать все, что захочется. Одни, как взрослые». Но Вера моего воодушевления не разделяла. «Мне сейчас позвонят. Иди поиграй в куклы. А лучше, как Лера, ляг и поспи». «Но еще рано», – скуксилась я. «Нормально. Сон полезен для ребят, для ежей и для котят. Все отстанет от меня. Не хочешь спать, сядь тихо и не мешай мне». Вера ушла в другую комнату, но дверь за собой закрывать не стала. Через какое-то время послышался ее оживленный голос. Болтает по телефону. «Ну, конечно, с подружками ей интереснее, чем со мной. Раз старшая сестра не захотела со мной играть, я решила переключить свое внимание на младшую. Она точно не откажет». Я подкралась к кроватке, где спала Леруся, и просунула нос между деревянными перегородками. Малышка лежала на спине, раскинув руки, и еле слышно сопела. Ресницы ее подрагивали, а безволосая голова напоминала большое яйцо. Поза сестренки показалась мне забавной, будто она летела, растопырив крошечные пальцы. По телевизору я видела, как парят парашютисты в воздухе, раскинув руки, пока не раскроется парашют. Я представила, что Лера победительница соревнований, которые проходят среди младенцев. А ведь чемпионам нужны медали. У меня они были. Все золотые. С четырех лет меня отдали на гимнастику, и где бы я ни выступала, везде занимала первые места. Стараясь не шуметь, я вытащила из верхнего ящика комода медали. Они бряцали, ударяясь друг от друга, но Лируся не проснулась. Тогда я аккуратно надела ей их на шею. Все три. Она была такая красивая в окружении поблескивающих металлических кружков. Потом меня позвала Вера. Она спохватилась, что должна накормить меня ужином. «Как там, Леруся? Не просыпалась?» «Нет», — замотала я головой. Вера облегченно вздохнула. Кормить из бутылочки у нее плохо получалось. То прольет молоко мимо рта, то Лера срыгнёт на ее новую футболку. В общем, Вера была бы счастлива, если бы малышка ни разу не проснулась за весь вечер. И она не проснулась.